Осторожный, как всякое лесное животное, Фальк подождал, пока ночь полностью не вступила в свои права, а затем медленно и бесшумно двинулся по берегу реки, стараясь ни на шаг не отходить от Ив, пока не подошел настолько близко, что различил острый, запорошенный снегом, конек крыши и желтый квадрат окна над ним. Высоко над темным лесом и рекой Сияло созвездие Ориона. Зимняя ночь была тихой и очень холодной. Время от времени с ветвей деревьев сыпался сухой снег, распадаясь на отдельные снежинки, которые слетали к черной воде, вспыхивая словно искорки, когда они пересекали луч света, падавший из окна. Фальк стоял, не сводя глаз с огня очага в хижине. Затем подошел поближе и надолго замер в неподвижности. Внезапно дверь хижины со скрипом отворилась, взметнув в воздух снежную пыль, и на темной земле раскрылся золотой веер. «Иди сюда, на свет!» — пригласил человек, стоявший в золотистом свечении дверного проема. Хоронясь во тьме, Фальк положил руку на лазер и вновь замер. «Я улавливаю твои мысли, незнакомец. Я слухач, иди смелее, здесь нечего бояться. Ты говоришь на этом языке?» Фальк молчал. «Что ж, надеюсь, ты меня понимаешь, потому что я не собираюсь пользоваться мыслеречью. Здесь нет никого, кроме нас с тобой. Я слушаю чужие мысли, не прилагая никаких усилий, подобно тому, как ты слышишь своими ушами. И я знаю, что ты по-прежнему там, в темноте. Подойди и постучись, если хочешь какое-то время побыть под крышей». Дверь закрылась. Фальк немного помедлил, затем пересек темный участок, отделявший его от двери домика, и постучал. «Заходи!» Он открыл дверь и очутился среди тепла и света. Старик, длинные седые волосы которого не спадали на спину, стоял на коленях перед очагом. Он даже не повернулся, чтобы взглянуть на незнакомца, а продолжал методично подкладывать дрова. Затем начал декламировать нараспев. «Я один в смятении, заброшенный всеми, «Будто по морю плыву, где нет гавани, куда бросить мне якорь?» Наконец седая голова повернулась. Старик улыбался, исказо глядя на Фалька своими узкими светлыми глазами. Сбивчиво и хрипло, поскольку он давно уже не говорил вслух, Фальк продолжил цитату из старого канона. «От всех есть какая-то польза, только я один». Ни на что не годен, я чужестранец, отличный от всех других, но я ищу молоко матери моего пути. Ха — Ха-ха-ха! — рассмеялся старик. — Так ли это, желтоглазый? Садись сюда, поближе к огню, да ты впрямь чужестранец. Как далеко твоя страна? Кто знает? И сколько дней ты уже не мылся горячей водой? Кто знает, где этот чертов чайник? Свежо сегодня снаружи, не правда ли? Воздух холодный, как поцелуй предателя. А вот и чайник. Наполни-ка его из того ведра у двери, и я поставлю на огонь. Вот так. Я живу скромно, да ты и сам это понял, так что особых удобств у меня не жди но горячая ванна остается горячей ванной. Вскипел ли чайник от расщепления водорода или от сосновых поленьев, не так ли? Да ты впрямь чужестранец, парень, и твоя одежда также нуждается в стирке, хоть она и водоустойчива. Что это у тебя там? Кролики? Хорошо. «Мы их потушим завтра с овощами, ведь на овощи не поохотишься с лазерным пистолетом, а вилки капусты не будешь таскать в заплечном мешке. Я живу здесь один-одинёшенек, потому что я великий, самый великий слухач. Я живу один и слишком много болтаю. Родился я не здесь, я же не сморчок, Но, живя среди людей, я был не в силах закрыться от их мыслей и от всей этой суеты, печали, бессмысленного бормотания и тревог, в общем, от всего того, что свойственно именно людям. Я устал продираться сквозь густой лес их мыслей, потому и решил жить в настоящем лесу, окруженный только зверьем, чьи мысли не глубоки и спокойны. «В них нет места смерти и лжи! Садись сюда, парень! Твой путь сюда был долог, и ноги твои устали!» Фальк присел на деревянную скамью у очага. «Спасибо вам за гостеприимство!» — промолвил он.